Глава 24 После скорого, и не стану сильно утверждать, что такого уж и справедливого суда, мы с Ирой поднялись в свой дом и налили полную горячей воды джакузи. Пока еще все в поселке работает, можно себе позволить отдых в горячей воде. Тем более, что подключен поселок не к городской, а деревенской линии электропередач. А Она пока функционирует, несмотря ни на что. Наверное, просто нечему ломаться. Да и нагрузок никаких нет. Пожилые сельчане больше не интересуются светом в доме и готовкой еды, не смотрят телевизор, так теперь обходятся по жизни без развлечений особенных. Хочется смыть негативные ощущения от суровой необходимости лишать людей жизни одним своим решением, безразговорчивых адвокатов и возможности многолетней апелляции с заключением в камере. приговорить так к смерти легко, только наблюдать за процессом и контролировать его очень неприятно, Эти молящие взгляды и непрекращающиеся проклятие из уст осужденных к смерти. Да и решение принимается во многим по показаниям системы, которые вижу я один. Остальные участники казни должны мне верить на слово. Оно, конечно, мои слова подтверждаются показаниями других людей. Но ведь всем понятно, что за возможность вернуться в такой тихий и комфортный поселок из страшного города многие и не то расскажут, что угодно подтвердят, все, чего я хочу услышать. Однако и оставлять без наказания за такое предательство уже невозможно. Тем более после жестокого управления братвы разводить демократию как-то не с руки. Люди в поселке боятся только действительно серьезных приговоров. Моральное осуждение никого не заставит хоть на минуту о чем-то сожалеть. Молодец, это самое малое, что ты должен был сделать. Теперь заданы понятные ориентиры в новой жизни. Только способником явно зря так мягко поступил. «Начал бы он рядом болтаться на одной веревке с подонком, все бы точно поняли, что власть твоя настоящая. А так сомнения еще остались», — подводит итог Ира. «Понимаю тебя. Однако на глазах дочери не могу наказать отца. Выбор-то у нас совсем небольшой — или на выселение, или смертная казнь. Других вариантов нет пока. Держать в заключении, тратить на него не лишний в поселке ресурс, охранять и кормить. Вот если парни к нам присоединятся...» можно завести штрафной батальон, то есть отделение, и пусть искупают косяки с большим риском для жизни и своей личной кровью. «Хорошо, что понимаешь, но сегодня показал свою жесткость и даже жестокость. Завтра гораздо меньше придется наказывать и казнить», — подвела эту кэра и нырнула с головой в толстую пену. «Тоже верно. Время власти выдержит только сильный и особенно расчетливый, а не добрый и милостивый государь. Хотя требуется ли мне все это?» «Создание общества выживших – дело очень хлопотное. Сам я хочу освобождать зараженных и не переживать совсем, как там жизнь в поселке налаживается без меня. Ничего, найдется подходящий человек, свалю все эти дела на него. После ванны мы завалились в большую кровать, оставшуюся нам по наследству, или вернее сказать, что взятую с меча, и занялись накопленными процентами и другими приятными процедурами. После беспощадной рубки зараженных – когда мы сами чуть не отдали Богу души, процентов у меня накопилось немерено. Отлично, что теперь я научился рубить зомби с почти такой же скоростью, как тогда, когда давлю их машиной. Система немного тупит, или же просто специально дает возможность сильному бойцу выживать в таких условиях. Похоже, что зараженных ей совсем не жалко, или, скорее всего, она просто сокращает используемый ресурс порабощенных несчастных созданий. Сокращает, только возникает вопрос, для чего именно? Предчувствие говорит мне, что это мы еще успеем узнать и точно, что не обрадуемся своему знанию. «Серый, у меня больше 600% рейтинга, и я отправляюсь в эротическое путешествие. Тебя не приглашаю, помрешь еще подо мной», — предупреждает меня девушка и замирает. «Значит, поднимет уровень и окажется на десятом, после чего откроет познание и еще поднимет один навык. Да, у нее ожидается крутой приход». 600% это круто, только у меня самого уже под 1000 накопилось после стрельбы в части и беспощадной рубки зараженных, поэтому я могу поднять уже три навыка или умения скорость. Еще немного и я окажусь на 14 уровне, где система должна подкинуть еще какой-нибудь навык или умение. Интересно, что это окажется такое? Надеюсь, что еще более интересное для меня и команды. Уровень 13. Навыки. Сила и 8, 8,8. Ловкость 8,8, энергия 8,8, восприятие 10,16, регенерация 8,16, познание 7,16, умение, незаметность 8,8, скорость 4,8. Подождав, пока Ира налетается в своих счастливых снах и очнется, я перехожу к распределению процентов и поднимаю все навыки, не трогая пока умения, и в очередь придет немного позже, как надеюсь я. Тоже улетаю в манящие дали, полные эротического смысла, и возвращаюсь нескоро в обыденность. «Я уже новый навык прокачала», — хвастает мне Ира. Снова проголодалась из-за этого. «Пойдем быстрее на кухню». «Эх, молодежь, я уже три прокачал, учись». Хвастаю я и одеваю новые треники и футболку. Старые выбрасываю в пакет. Броник же несу с собой вниз вместе с оружием, чтобы всегда оказаться в готовности к нападению. Ира, посмотрев на меня, тоже его берет, на выходе из дома поднимает обе винтовки, отдав нести мне запасную. Потом мы некоторое время копаемся в комнате, где храним оружие вместе с Олегом в остатках трофейных боеприпасов, пытаясь найти мне еще немного патронов для бесшумной береты. Но результата ноль, поэтому разряжаем Ирыгина и заряжаем патроны в берету. Олег еще разбирает пистолет, немного его чистит и обучает меня пользоваться данным оружием. 9 на 19 патронов хватает, особенно в части. Весь склад забит боезапасом, и таких патронов достаточно много. Не так, конечно, как для ПМ. Так что берета удобнее Ирыгина и меньше цепляется за одежду и ремень. Тебе с ней лучше работать. Тем более штатный глушитель значительно облегчает применение пистолета и не так приманивает зомби. Спокойно и обстоятельно рассказывает он мне, открывая глаза на имеющееся под рукой оружие. «Ладно» оставлю Ерыгина в нашем хранилище, под которое задействована одна из комнат, таскать два пистолета, автомат и саблю, излишне для меня. Хватит и одного короткоствола в кабуре на поясе». «Так, значит, и мой УЗИ сможет на таких патронах стрелять? Познания мои в стрелковом деле не очень глубоки. То есть я только начинаю разбираться в калибрах и всех таких вещах. Сможет?» — обнадюживает меня Олег. Ирина добирает себе патронов для российского «Карабина» которых теперь на нашем складе очень много, и будет еще больше после мародерки второго магазина в центре. В общем, после полутора недель непрерывных боев мы начинаем хоть как-то разбираться в оружии, под руководством Олега, впервые разбираю и чистя свои стволы. В магазине набрали всяких щеточек и ёршиков, набрали изрядно, поэтому я чищу берету и узи. Ира делает то же самое с тигром и австрийским манлихером, Еще у нее остался один СПМ для ближнего боя. У Олега осталась старая берета, и еще он носит с собой такой же тигр с оптикой, но хочет поменять его на вепре и начинает мне рассказывать, чем один карабин лучше другого. Только я его уже не слушаю, потому что нас нашел и спустился в кондейку ЖК-2, очень этим довольный. Чего-нибудь довольным, когда ты умер, очнулся в другом теле, но осознаешь себя прежним парнем. Хотя, зачем я ставлю дефис и цифру? Это для двоих Олегов понятное именование. Первого Жеки больше не будет в нашей жизни, поэтому и второго можно называть просто Жека. Может, мы все пройдем по его пути и поменяем тела, да еще и не один раз. Процесс запущен, и что может ему помешать, я даже не представляю. Отличное место, и дома просто супер. Серый, ты красавчик, что сюда всех перетягиваешь. Я пробовал на старой базе один день и чуть не взвыл без электричества и горячей воды. «Да ладно, горячий, холодный тоже. Бегать в полный блох вонючий подвал из еще более вонючего дома каждый раз очень утомляет. Импульсивно радуется новому месту жительства приятель, не переставая тарахтеть. Я его понимаю, пусть он не успел понять, что умер, зато быстро понял, что живет снова, когда пришел на старую базу, где ему объяснили, что тело-то у него чужое. «Тело чужое, зато сознание и воспоминания — все свое». Поэтому Жека просто счастлив, что живет по второму разу. Впрочем, я бы тоже оказался счастливым, случись подобное со мной. А кто бы не оказался?» Катану ему Олег вернул. Сам нашел себе похожую где-то и заточил. Теперь Жека пытается вернуть немного прошлого умения в размахивании острой железякой. Себе он выбирает теперь из короткоствола АПМ. Других пистолетов с боезапасом уже не осталось. И еще карабин того же «Тигра», тоже с оптикой. Время сейчас между обедом и ужином, но есть все равно хочется. Поэтому мы заходим на нашу кухню, где за полными тарелками каши с тушенкой договариваемся по телефону с парнями и с части встретиться около нее, доехать до заправки «Газпрома». Там заправиться и прокатиться в сторону продуктового склада в самом конце города, к железнодорожному вокзалу, на разведку. Заодно я прошу вынести пару коробок патронов со склада с калибром 9х19. Один из старших, все тот же парень со сломанным носом, который Алексей, говорит, что будет ждать нас через полчаса, но я прошу встретиться через час. У нас еще есть неотложные дела в поселке. Старший наших местных помощников Виталий доложил мне, что все самые трудоемкие процессы в поселке закончены, и пора бы вывести отсюда пленных поскорее и подальше. — С глаз долой, из сердца вон, — требовательно просит он меня. — Что? — Точно никакой грязной и вонющей работы не осталось, удивляюсь я. Ну, что-то и осталось, но надоело уже их охранять постоянно. С остальным сами справимся, только чтобы не видеть эти рожи в поселке больше. Сегодня уже провели по домам всех, кого выселяем. Разрешили собрать по паре чемоданов барахла, и теперь они ожидают выселения из поселка. Предлагаю не тянуть с этим делом, Сергей. Мои люди тоже хотят прокачиваться, а не тратить время за охраной. Понятно, желание наших союзников придется уважить. Они уже и так три дня сторожат пленных, слушая рассказы, как мы качаемся и пуская слюни. Даю добро на выселение. Грузовик используем, всех в кузов посадим, около дома выгрузим. Продукты пусть в супермаркете добывают с риском для жизни. Да мы набрали им на неделю еды, лишь бы отправить отсюда нахрен. Без роскоши, конечно. Вводит меня в курс дела Виталий. Еще лучше... «Там несколько оружия осталось в доме для защиты, так что отсюда поедут без оружия. Потом завезем патронов немного, если будут себя с жильцами нормально вести. Там наших немного осталось, они нам все расскажут». Повеселевший Виталий выбежал на улицу командовать погрузку в грузовик вместе с Олегом, который поведет его. Народ погрузили с рыданиями, стонами и криками проклятий под суровыми взглядами охраны. «Да, первые впечатления окажутся самыми ужасными у переселенцев». Одинокий дом посередине парка, страшно вонючий, без электричества и воды, зато и зараженные редко появляются рядом. Но они еще и зомби-то толком не видели, поэтому еще не понимают, что такое настоящее счастье в новой жизни. Когда никто не ворвется в окно или не вырвет дверь, не будет медленно поедать по кусочкам твою семью по очереди, когда тебе остается только бессильно кричать несколько часов, уповая на чудо. Чудо, которого не случится, ибо никто не придет на помощь. Пособник, стоя рядом со своей дочерью, теперь молчит, понимая, насколько глупо повел себя с побегом хитрой бабы, оказавшейся еще той тварью. Только просительно смотрит на Виталия, но тот делает вид, что не замечает взглядов приятеля. Я его отдельно предупредил, что не потерплю никакой жалости к человеку, который чуть не подставил нас под крупнокалиберные пулеметы, отпустив предателя, чтобы тот не мешал сбежать его подруги. Мог хотя бы просто его застрелить при попытке к бегству а теперь пропадет вместе с дочерью в страшном городе. Мы собираемся к выезду. В поселке остается Олег с Машей. Остальные едут в город качаться и мародерить. Около части к нам присоединяются два БТРа. Служивые приносят две упаковки патронов на заправке. Мы сначала заливаем соляру и бензин в машины и тяжелую технику с помощью пары ведер на «Газпроме». Потом останавливаемся у дома, почти безмолвного. Редкая цепочка из десятка человек медленно заходит в двери уже молча выбравшись из кузова. Рита встречает на входе переселенцев с парой помощников и помощниц, среди которых я узнаю похудевшую, коротко постриженную Наташу с двенадцатого этажа и спрашиваю у нее, не собирается ли она переехать в поселок. Видно, что ей этого очень хочется, но и бросить Риту она стыдится, поэтому отказывается. Ну, достойная подруга была бы для Жеки, которая не сегодня-завтра найдет замену тронувшей его сердце Алене с оставшимся прежним легким и влюбчивым характером, он точно долго один не останется, пусть пока еще не такой симпатичный парень, как прежде. Внешность парня – это уже не то качество, которое теперь требуется девушкам и женщинам в новом мире. Как он умеет стрелять и освобождать зараженных, приносить домой еду и патроны, какой у него уровень прокачки – вот теперь главные параметры, чтобы понять, нравится или не нравится парень или мужчина. Дальше катимся солидной колонной, впереди БТР, за ним наш пикап, хаммер, грузовик и еще патриот. Замыкают колонну БТР, так что выглядит такой переезд очень солидно. Едем новыми дорогами не спеша, Служевые тоже повылезали на броню и разглядывают с интересом районы города, где еще про нас ничего не знают. Глядя сколько зараженных выбегает на шум моторов военной техники, я созваниваюсь со старшим передней машины и мы разворачиваемся в боевой порядок. За нами уже собирается хорошая колонна низкоуровневых зомби. Похоже, что совсем не пуганных и грех не помочь людям, сидящим в осаде полторы недели уже. Какие монстры уже откормились здесь, даже страшно подумать. Служивые прячутся под броню. Два БТРа идут уступом. За ними мы на трех джипах добиваем остатки, постоянно выскакивая на ручной сенокос. Служивые тоже этим не брезгуют. Поняв уже давно что в такие моменты они качаются все сразу и забирают полные проценты от добычи. Район под названием Ленинский мы чистим, объезжая по кругу почти до самой темноты, забыв на время про продуктовый склад. Зараженных столько, что хватает на все время пахоты. На три оставшиеся часа, даже используя такое универсальное средство, как бронетранспортеры. Потом останавливаемся и проводим короткое совещание, во время которого я предлагаю вернуться сюда завтра, чтобы совсем вывести оставшуюся массу зараженных и освободить их на дороге, после чего углубиться в сам район. «А зачем это?» — спрашивает тот же блондинчик Андрей от имени служивых. От таких низкоуровневых зомби оставшиеся жители не имеют особых проблем. А Вот отъевшиеся монстры терроризируют людей и, конечно, на дорогу не выходят. Им корма хватает и в самих домах. «Вы посмотрите на них, а я покажу, как с ними справляться» если они здесь еще не выросли выше пятого уровня. Огнестрел надежно успокаивает и тех, и других. Но получите опыт, очень нужный вам всем, пригодится по жизни в дальнейшем. Склад сегодня не трогаем, интересуется он. Да куда он денется? А людям помощь сейчас требуется позарез. И нам прокачка, отвечаю я, и мы трогаемся в обратный путь.